«Здесь все ее семейство, — сказал доктор. я никого из них не дам в обиду». «Фудоричи мне хоть одного лещенка, — попросил пес. Вы даже не представляете, какие они разбойники. Они воруют кур и кроликов. Ни за что!» Наотрез отказался доктор. «К тому же лисы не воруют?» Они добывают себе пропитание. А что бы делал ты, если бы тебя не кормили люди? А? Уходи поскорее. И тут на поляну выехал барон Вильям Пибоди. Кого я вижу? Джон Долиту? Воскликнул он. Ты случайно не видел здесь лесу? Собаки шли по ее следу и привели нас в эти заросли. Если бы я и видел лису, строго произнес доктор, то ни за что не сказал бы тебе об этом. Ты же знаешь, что я считаю охоту на лис дурным занятием. Да уж знаю, знаю. Поворчал Вильям Пибоди и посмотрел на собак, уныло сняющих по кустам. Не могли же они потерять след. Да. Все это очень странно. О, теперь я понял, в чем дело. Они прибежали сюда, потому что учуяли запах рыбы, запах тюленя. Ты весь провонял рыбой, Джон.